«Серг Усов. Попаданец в Толарею». Книга вторая. «Баронские будни». Глава первая. Уля пробежала мимо амбара, проскочила к кузню, обогнула дровяной склад и нырнула в низкую дверцу, через которую из кухни выносили помои. «Вот ты где, паразитка, носишься!» Удар мокрым полотенцем по голове был очень болезненным. Уля закрыла голову руками и присела, сжавшись в испуганный комок. На самом деле не так уж страшно девочке и было. По судомойка Белина, одной из трёх помощниц, которой была двенадцатилетняя Уля, отличалась добрым и покладистым нравом. Девочки, которые у неё работали, хорошо это знали и вовсю пользовались. Обед уже закончился, посуду несут, а ты шляешься где-то. Белина попыталась схватить девочку за ухо, но больная спина не позволяла сильно сгибаться, а Уля сидит на корточках, прижалась головой почти к полу, и старшая посудомойка махнул рукой: "Давай, иди, ешь быстрее и начинай мыть. Ты сегодня ещё и котлы будешь драить в общей кухне". Наказание оказалось для Ули неожиданно суровым. Обычно мытьё общих котлов доставалось Филезе и Теменее, которые в отличие от Ули были рабынями. Теменея показала Ули язык, дразнилась. Она и Филеза уже доели самые вкусные куски с тарелок, и у Ули остались только кости и недоеденная в тарелках каша. Но она и этому была довольна. На костях ещё было столько мяса, что хватило бы до отвала накормить и двоих таких, как она. А вот то, что ей не досталось ни кусочка от сладких медовых булочек, было жалко. В общем, с тех пор, когда прежний управляющий их замком ферм больше года назад привёл Олю к Белине, девочка забыла, что такое голод. Пусть большая и лучшая часть недоеденного господами доставалась слугам, но и посудомойкам всегда хватало. Ну ладно, тут девочки и без тебя уже справятся. Когда гора посуды уменьшилась больше, чем наполовину, Белина оторвала Олю от ванны. Иди к котлам, только не забудь, что начинать надо с малых. Скоро в них ужин начнут готовить, потом за остальные примешься. Напоминать не было нужды. Девочка и так уже за год хорошо усвоила, что и в каком порядке надо делать. Но старшая посудомойка не ленилась каждый раз повторять. Белина по-своему была привязана к девочкам и старалась, чтобы те не попадали под наказание. Да приколось со своим Арни. Бегаешь за ним как дурочка, совсем за временем не следишь, злорадно высказалась Филеза, стараясь говорить не очень громко, чтобы не услышала их начальница. Напоминание об Арне, о котором Уля старалась не думать, едва не заставило её расплакаться. Вообще она была внутренней сильной девочкой, жизнь достаточно закалила её, но обидные слова Арни, которого она считала своим единственным другом, ударили её острым ножом в сердце, вернее, даже не слова, а интонация, с которой они были сказаны. Если бы это были слова насмешки или даже намеренного оскорбления, они бы её не так задели, как сказанные равнодушным усталым голосом в момент, когда Арни думал о чём-то своём. Именно искренность его слов поставила жирную точку в том, что она считала дружбой. Слушай, а тоалет от меня, помойка. Мне сейчас не до тебя, достало уже. Как ни старалась Уля сдерживаться, но всё то время, которое она тёрла и намывала большие металлические котлы, ей часто приходилось утирать рукавом выступившие на глазах слёзы. Даже на покрикивания и брань повара она практически не обращала внимания. С работы она справилась достаточно быстро и теперь до окончания ужина могла быть свободна. Раньше она уже побежала бы разыскивать Арни, а сейчас ей никуда идти не хотелось. Оля прошла в небольшую клетушку под лестницей, где в её распоряжении находился один из трёх стоявших там топченов. Собственно, размер этой комнатки был таков, что кроме топченов там смог поместиться только небольшой ящик для вещей. Две её соседки Рабыни оживлённо обсуждали вчерашний грохот и взрыв удивительного котла, сделанного по приказу нового барона Ферма. Пойдём сегодня смотреть, спросила Филеза. Уля была самой младшей из девочек, Филеза и Тимения были на год старше, но как свободорождённый, её неформальное лидерство среди них не оспаривалось. Поэтому ей и адресовала свой вопрос Филеза. «Конечно, пойдем. Только как бы нам опять на глаза не попасться». В замке совсем не приветствовали безделие среди прислуги. И любой работник, если ему не было чем заняться, старался куда-нибудь забиться подальше от начальства. Но пропустить такое зрелище девочкам было выше их сил. «Я знаю», — глаза теменей возбужденно блестели, «возле амбара с мукой вчера разгрузили большие бочки с сидром». Мы за ними спрячемся. А пройти туда можно будет через птичник. Там сегодня тётя Руся работает, она ничего не скажет. Ещё с конца прошедшей осени, после появления нового барона, в жизни обитателей замка Ферм стало происходить много новых событий, нарушающих старый уклад. Народ уже давно перестал удивляться. К тому же все изменения были к лучшему. Люди почувствовали это на своей шкуре. почти в прямом смысле слова. А всякие необычные придумки молодого барона Олега вызывали всегда огромное любопытство. Как и вчера возле кузни, кроме кузнеца с его помощниками, троих дворовых рабов и господина Гури, баронского управляющего здесь присутствовал и сам барон с двумя своими офицерами. Троица посудомойек спряталась между бочек и с интересом смотрела и слушала, как булькал закрытый металлический бак, нагреваемый разведённым под ним костром. Резкий запах сидра и чего-то странного перебивал даже обычные запахи замкового двора. От этого бака шли какие-то бронзовые и медные трубки, А дворовые мужики периодически подтаскивали вёдрами воду из колодца к тому, что барон вчера называл охладителем. Смотри, Торм, уже течёт. Гори, ты не рот развевай, а запоминай процесс. Лично за его организацию будешь отвечать своей головой. Звонкий и весёлый голос молодого барона выдавал, что он просто шутит и казни господину управляющему не грозит. Улька Ну подвинься немного, мне за твоей головой почти ничего не видно. Нашипение Филезы уле только отпихнула её руку, увидела, что намечается что-то интересное. Смотрите, в шейраз, дай огниво. Барон Ферм набрал в чашку, капающей из трубки воды, и разлил её на металлическом листе, который взял в руки один из рабов и с опаской держал подальше от себя. Без магии зажжём. Для чистоты, так сказать, опыта. Стояли уже довольно теплые последние дни зимы, и солнце еще не зашло. Но в тени, созданной замковыми стенами, все увидели, как вылитая бароном на лист железа вода от искры огниво вдруг загорелась ровным голубоватым пламенем. Кто-то со стороны конюшен громко охнул, чем тут же привлек внимание господина Гурия. Тот резко повернулся в ту сторону и погрозил кулаком. Не отвлекайся. В общем, надеюсь, ты всё понял и сможешь другим нормально объяснить. Только с костром внимательней, чтобы не получилось, как вчера. Барон хлопнул своего управляющего по плечу, а затем со своими офицерами пошёл в главное здание. В это время к управляющему подбежал Арни, сващённый дощечкой и стилом в руках. При виде него у Ули от обиды и злости рефлекторно сжались кулачки. Посмотри там, в прачечной, кажется, твоя мать, трезвая, её уже выпустили, толкнула в бок Филеза. Из окон прачечной вместе с другими женщинами на происходящее смотрела и мать Ули. Чего все уставились, заняться нечем, дождавшись ухода хозяина, раскричался господин Гори. А увидев выходящую из здания семейного общежития свою жену, крикнул уже ей: "Веда, займи своих бездельников работой, а то я им сам сейчас занятие найду". Госпожа, управляющая замком, на слова своего мужа, казалось, никак не отреагировала. Она подошла к мужу и что-то тихо ему стала выговаривать. Попал зля отсюда, пока не заметили. Девочки, пятясь задом, отползли до места, где их закрыла стена птичника, и только там встали на ноги. «Вот это да! Горящая вода! И без магии!» «Пошли к себе, а то сейчас нарвемся», — сказала более рассудительная из них Тимения. «Уля, ты к матери пойдешь?» Та отрицательно мотнула головой. Мать ей видеть совсем не хотелось. Теперь Уле даже казалось, что так было всегда. Её мать Олеся, так же как и отец, была родом из небольшого вольного поселения с заболоченных равнин севернее баронств. Отец Ули, служивший сержантом в дружине баронства Ферм, когда Ули было только 2 годика, был повешен ещё отцом прежнего барона за то, что со своим десятком вместо патрулирования границ баронства Устроил гулянку в одном из поселений баронских сервов с массовым изнасилованием молодых девушек. Но казнили его вовсе не за это, а за то, что пока солдаты ферма развлекались, барон Хорнер, восточный сосед, совершил налёт и увёл к себе почти две сотни крестьян. Олеся овдовела. Возвращаться ей было некуда, и она осталась работать в замке. К тому же в те времена, пока не пристрастилась к сидру, она была неплохой вышивальщицей. Как свободная женщина, она была вольна и в выборе мужчин, чем активно и стала пользоваться. Она дважды подарила Уле ещё и братиков, но оба они умерли, не прожив и года. Может из-за этого, а может из-за излишней жалости к себе, но Олеся стала всё чаще и всё больше пить. Замки отнюдь не было сухого закона, а наоборот. Разбавленный сидр здесь пили все, даже арабы. Да так было во всём королевстве, а может и везде. При этом напиваться сильно, так что даже не можешь выполнять работу, никому из работников, естественно, не разрешалось. Олеся же совсем потеряла чувство меры. Несколько раз за это её поправили, не взирая на статус свободный, но помогала Ненадолго. Как мать достаёт нужное ей количество сидра, Уля уже поняла. Да и та давно потеряла всякий стыд и приводила мужиков прямо к себе в комнату, когда там ещё жила её дочь. Уля была предоставлена сама себе, часто голодала и носила кое-как заштопанные обноски. На прошлой декаде мать, напившись в очередной раз, попалась на глаза самой госпоже Веде. Ита распорядилась отправить Олесию в карцер. Теперь после отсидки в подвале замка какое-то время она будет трезвой. Но Уля была уверена, что это дней на 5 не больше. Ну зачем ей к матери идти? У неё же есть такой важный друг с юрничелофилеза. Беги к своему ненаглядному, он скоро пойдёт к себе. Нет, девочки, больше я к нему не пойду. Искренняя обида, прозвучавшая в голосе Ули, удивила девчонок. Извечное любопытство заставило их позабыть даже о чудесной горящей воде и засыпать свою товарку вопросами. Но та ничего им объяснять не стала. "Отстаньте, я не буду о нём говорить". С Арни Уля сошлась ещё 2 года назад. Он был её сверстником, но ни с кем из детей в то время не дружил. Причиной тому было то, что он был сыном тогдашнего управляющего замком. Арни был всегда сыт и хорошо одет, он умел не только читать и писать, но и считать, чем резко отличался от остальных детей. Жил Арни вместе с родителями в господском доме, в комнате на первом этаже, весь второй этаж, которого занимала семья самого барона. И при этом он был рабом, так же как и его отец. Несмотря на высокую должность, которую тот занимал, Арни не хотел общаться со свободными детьми, потому что ему не нравилось чувствовать себя ниже других, а с детьми-рабами ему не нравилось, потому что он их презирал за нищенскую одежду, вечно голодные взгляды и неграмотность. Будь ули хотя бы чуть постарше и чуть более опытной, она бы легко раскусила его гнилую сущность. Но девочке тогда было всего 10 лет, и Анна также была одинокой. Только в отличие от Арни, не Анна являлась причиной своего отчуждения от остальных ребят, хотя мотивы этого были схожими. Свободную, но голодную и оборванную девочку считали чужой в любой детской компании. Так вот случайно и встретились два одиночества. Арни нравилось, что свободная девочка смотрит на него с восхищением, а когда он начинал учить её чтению, письму и счёту, так вообще заглядывала ему в рот. Отец Арни, увидев, что его сын наконец-то нашёл себе хоть какую-то компанию, даже помог Уле, дав ей работу посудомойки. Через какое-то время Уля и вовсе переселилась в комнату к девчонкам Беллины. Мать на уход дочери даже не обратила внимания. В начале зимы новый управляющий баронством господин Гури, приближенный раб нового барона ферма, приметил грамотного мальчишку и взял его к себе в помощники. С тех пор Арни и Уля стали встречаться реже. Но только сегодня до нее дошло, что она для него не более чем занятная зверушка, а барванка приблудная. «Смотрите, дядька Люк возвращается», — перевела разговор Уля. В это время в ворота замка въезжал небольшой обоз из двух телег. Передний управлял худой мужик с заячьей губой. Точно, побежали в третьем, быстрее всех сообразило теменье. Обе рабыни тут же сорвались с места и побежали к воротам. Люк, возглавлявший обоз, был старостой крошечной деревни Лосево, которая находилась на самом севере баронства Ферм. Десять час по непонятной для большинства обитателей замка прихоти барона перегораживали реку, чтобы поставить водяное колесо. Когда-то в замке ферм у люка проживала племянница, малолетняя сирота, которую прежний управляющий баронством забрал за долги селян в неурожайном году. Племянница умерла ещё позапрошлой зимой от простуды, но Люк так и продолжал привозить детям сделанные его руками подарки. Это были незатейливые, вырезанные из дерева фигурки людей и зверей. Они пользовались у ребятиней в замке большим спросом. Люк отдавал их первым встретившим его детям, не разбираясь, какой ребёнок перед ним, свободный или раб. Это и объясняло торопливость уличных соседок. Самой же девочке сегодня было не до подарков. Опять стало грустно от мысли о том, что она никому не нужна совсем. Улька, ты что, обиделась? Она обернулась на голос, который сразу же узнала и который больше никогда не желала слышать. Ну извини, я был очень занят, а ты подвернулась не к месту. Пойдём, я расскажу тебе про севуху. Это барон так горячую воду называет. Мы из неё калейдос делать будем скажи это арни еще утром девочка бы с восторгом принялась расспрашивать о таких интересных вещах но сейчас она смотрела на своего бывшего друга глазами взрослого человека одетый в перешитый из отцовского костюм расстегнутую шерстяную куртку в новеньких сапогах из мягкой кожи и в красивом красном берете он смотрелся как мальчик из богатой купеческой семьи и На его круглом ушастом лице сверкала самодовольная улыбка. «Пошел ты в омут. Я больше не хочу тебя знать». «Ох, как мы обиделись! На помойку?» Тут его губы скривились. «А и правда! А кто ты есть? Думаешь, если свободная, то можешь мне свой характер демонстрировать? Ты бы посмотрелась в озеро на себя, оборванка! Я к ней по-доброму, а она...» Что ещё хотел сказать Арни, она дослушивать не стала, сделав к нему шаг, со всей силы пнула его по голени. Вот, сука, я тебя сейчас домоправительнице сдам. Он попытался её схватить, но она вывернулась и побежала. Правда, убежала недалеко. Когда она выскочила из-за угла швейной мастерской, то на кого-то налетело. Попытку схватить её за ворот курточки Уля отбил рукой и хотела юркнуть под стоявшую возле здания телегу, но тут же почувствовала, как крепкая рука схватила её сзади за тощую шейку. Ох, ничего себе веда. У тебя тут порядочки в хозяйстве, того и гляди затопчут. Уля прекратила попытки вырываться, как только поняла, кого она толкнула и в чьих руках оказалась. Гриту, лейтенанта Егирей и по слухам любовницу самого барона, в замке знали все, хотя она тут появлялась только вечерами, с утра уезжая на другую сторону замкового озера, где её подчинённые построили лагерь. Сейчас лейтенант с удивлением и насмешкой рассматривала попавшую в её руки девочку и подшучивала над ведой. У лесу ужасом поняла, что толкнула саму домоправительницу. Это что за чучело? Рабыня? А почему без ошейника? Не, не рабыня. Присмотревшись, вынесла свой вердикт управляющая замком. Это дочь одной тут пьяницы, где-то на кухне работает. Ты шутишь? Вот это вот и есть повар? Тогда многое становится понятным. Рита словно тряпичную куклу тряхнула Улю. И та вдруг почувствовала, как по ноге у нее потекло. «Семеро, Рита, ты смотри, что делаешь? У девочки от страха открылись месячные!» В этот момент Улю вдруг бросила в жар, который постепенно стал нарастать, и она начала терять сознание. Уля почувствовала, как Рита взяла ее на руки и стала успокаивать. Рядом что-то говорила Веда. Последнее, что она услышала, это мужской голос, который раздался из-за спин двух женщин. Девочка инициарировалась как маг. Я почувствовал мощный выброс. Давайте её скорее к барону.